Взглянулись между собой. Мужчины иногда такие животные. Глава Вообще, 14 -я. Капитан, прямо по курсу земля. Мы возвращаемся к континенту. Перекинувшись через бортик наблюдательного гнезда, матрос громко заревел, перекрикивая ветер. Рослый мужчина вышел на палубу торгового судна, вглядываясь вперед. Очень долго они преследовали этот странный стальной корабль. Он думал, что им придется идти сквозь открытое море несколько месяцев, но оказывается, они все это время не так уж и сильно отдалялись от берега. "Я знаю это место", вслух размышлял он. "Росейка была крайне большой и известной рекой. Дора тоже пользовался ее разливами. Они тоже вылавливали в ней много рыбы, строили города и деревни вдоль ее русла. Странно, если сейчас они войдут в нее...» то просто в дарах вернуться или нет? Капитан слегка растерялся. Точно ли он не упускает из вида какой-то проток, по которому может пройти торговое судно? Зачем они вообще сюда прибыли? Кто-то приближается. Пока он думал, что вообще происходит, сверху снова раздался громогласый голос. Капитан видел, как стальной корабль исчез в протоке реки, а затем оттуда же показался ряд маленьких лодок. Они были очень маленькие, буквально одноместные, странной формы, но при этом они не просто плыли в их сторону, а просто прыгали по волнам, летели с огромной скоростью, без паруса и весел. Так же, как то огромное судно двигалось за счет магии, так и эти лодки тоже передвигались по тем же принципам. Обернувшись назад, капитан увидел другие торговые корабли, которые двигались вслед за ним. Они были еще далеко. Да и помощи от них случить что, попросить не выйдет. Он понял, что они уже оказались рядом с чужой землей, и теперь все зависит от того, как он себя проявит. Он должен был договориться, должен был сойти на берег, несмотря ни на что. Маленькие лодки приблизились к кораблю, и все матросы на верхней палубе стали с огромным интересом их всех разглядывать. Сидя на этих лодочках, словно на лошадях, одетые в одинаковую форму мужчины тоже смотрели их. А затем стали друг с другом переговариваться. Говорит старшина первой патрульной команды береговой охраны. Вдруг прозвучал громкий голос со стороны лодочек. Капитан торгового судна сразу сообразил, кто это говорит. Он встретился взглядом с тем человеком, голос которого, очевидно, был усилен магией. Назовите себя и цель прибытия, громко требовал этот голос. Мы торговцы, крикнул капитан, свесившей с борта и наклонившись к воде. Прибыли из королевства Дарак. Понял вас, раздался в ответ тот же голос. Капитан наблюдал, как старшина что-то нажимает перед собой. Его губы двигались словно он говорил с кем-то, но из-за ветра было трудно расслышать что и с кем именно. Торговцы порт доносились до корабля обрывки сказанных фраз. Причал номер девять». Городской порт дал разрешение на швартовку. Снова прозвучал этот голос, но теперь уже так, чтобы все на корабле услышали. Убирайте парус, мы сопроводим вас к выделенному причалу. Капитан немного помедлил, обдумывая эту команду. В реку они и под парусом смогут войти, а к причалу могли бы и сами на веслах». Повторяю, убирайте парус и готовьтесь к швартовке. Мы сопроводим вас, снова раздался голос старшины. В этот раз он не стал думать. Они были не в том положении, чтобы припираться. Им ведь позволили в порт войти. Резко обернувшись, капитан судна отдал распоряжение, и матросы принялись суетиться на палубе, подчиняясь команде. Маленькие лодочки снова пришли в движение, обступили корабль с четырех сторон, прижались к нему, и покачивающееся на волнах судно снова начало ход. Гляньте, как нас толкают!» Те, кто лазил на реях, отчетливо видел процесс буксировки. Остальные же просто ощутили движение. Вот что значит сопроводят», — хмыкнул капитан. Больше он не мог контролировать свое судно. Это был двадцатиметровый, достаточно большой и хороший корабль, но его как игрушку толкали к берегу несколько крошечных лодочек. Наблюдая за дорожками белой пены, которые остаются за ними по ходу следования, Люди на корабле ждали входа в русло реки. Отсюда они только ровный и отвесный берег видели. Это было слегка необычно, но не более того. А затем, стоило им поравняться с рекой, они тут же увидели это. Открывшийся вид в залив встречал их масштабным видом раскинувшегося по сторонам города. Повсюду, слева от них, справа виднелись каменные постройки. Река в этом месте огибала несколько островов, и каждый из них был окольцован каменной набережной. Все русло реки было создано из гранита, выложенного из каменных блоков одинаковой формы. Стальные мосты были налажены между ними. Да какие мосты? Едва ли дорог даже один такой сможет себе позволить. Это было нереально, чудовищно, баснословно дорого и невероятно сложно. Невозможно. Даже если всех ремесленников столицы согнать, они не смогут такие опоры сковать. И самое главное, прямо тут перед ними, стоя по колено в воде, буквально подпирал небо исполинского размера колосс. Прибывших моряков встречала огромная статуя неизвестного рыцаря, опираясь правой рукой на меч, держа перед собой исполинского размера каменный щит, эта статуя словно закрывала спиной город золота новую землю, которую они все искали. Она была тут. Они точно прибыли куда нужно. Забери мою душу, морские дьяволы. Наблюдатель все еще сидящий на мачте, вынужден был голову задирать, чтобы рассмотреть это чудо света. Что уж за простых моряков говорить? Я думал, что наш маяк это предмет гордости. Белая башня в портовом городе, конечно, была хороша. Но тут не просто в одной статуе дело. Здесь все вокруг просто кричало о том, что вы прибыли на священную землю. Империя Великого Света встречала гостей. Да так, что простым смертным здесь становилось страшно. Маленькие лодочки неустанно толкали торговое судно к берегу. По правую руку от моряков был очень большой длинный морской порт. Они видели больше десятка отведенных от берега длинных, очень широких пирсов. Они были каменными, укрепленными железом, такими же красивыми и искусными, как и все здесь. Они были выложены единой рукой, такое чувство, что одним мастером. На каждом из них висел высокий стальной журавль, служащий для погрузки тяжелых ящиков на корабль. Эти журавли двигались. У них были колеса. И вряд ли их валы или лошади должны были передвигать. Сто процентов там тоже была задействована магия. Над каждым пирсом были высокие стелы. Капитан торгового судна видел, что они приближаются к третьему пирсу. А на стеле виднелись цифры семь, восемь, девять. Им разрешили причалиться к девятому месту. Лодочки толкали его корабль вперёд до тех пор, пока нужный пирс не оказался от них по правую руку. Раздался гул магического мотора, и те две лодочки, которые были между кораблем и каменным пирсом, отошли в сторону. А те две, что были с другой стороны, подтолкнули корабль и поставили его на нужное место. Ошеломленному экипажу даже не нужно было бросать канаты портовым работникам. Небольшое устройство, отдаленно похожее на человеческую руку, согнулось и чпокнуло ладонью о деревянный борт. Намертво зафиксировав судно той же присоской, которую используют буксирные лодочки. Швартовка, которая обычно может и час, и два занимать, закончилась минут за пять. максимум. Добро пожаловать в город Зарево, громко раздался голос старшины. Закончив работу, береговая охрана снова отправилась к морю встречать остальных. Там был целый ряд кораблей, которые тоже вышли искать землю золота. Весь процесс хода в порт и швартовки был так отлажен, он вообще практически не занимал времени. Капитан даже не понял, как это с ними случилось, потому что все это время любовался прибрежным городом. Добро пожаловать в империю Великого Света, донесся к нему тихий голос со стороны пирса. Как оказалось, их там уже ждало несколько человек. Этот город построил безумец вздохнул капитан, отдавая распоряжение для команды. Даже сейчас, еще не сойдя на берег, он уже понимал, никогда раньше, нигде, где бы он до этого не был, такого не встретить. Они действительно прибыли в другую страну. Ее в самом деле можно было назвать страной Глава Золото. 15. -я. Всем, кто сходит на берег, необходимо зарегистрироваться. Без этого вы просто не сможете нормально передвигаться. А если вас поймает полиция, капитан судна, к которому вы принадлежите, должен будет выкупить вас из тюрьмы. Вступив ногами на новую землю, моряки тут же встретились с работниками порта. Мужчина в такой же форме, как и те люди на быстроходных лодочках, встретил спустившийся экипаж. «Пойдемте со мной, я объясню все правила, которые вы обязаны соблюдать. Капитан торгового судна, как и положено, первый сошел на берег. Поздоровался встречающими и отметил для себя, что тут не пахнет обычной портовой гнилью. Сейчас у причалов было не так уж много судов, но, видя масштабы города, масштаб порта вовсе не смотрелся избыточным. Скорее это внушало надежду, что они прибыли сюда в нужное время и смогут без всякой мороки обслужить свой корабль и поднять на него купленные товары. В других местах, даже если два корабля стоят рядом бок о бок, в порту поднимается страшная суматоха. Но это были мысли того, кто никогда не видел подобный город, кто никогда не сталкивался с подобной структурой, выстроенной регулярным образом. Проследовав за работником, все торговцы вошли в здание, над которым красовался белый роскошный якорь. Их приняли в залитой светом комнате. Коснитесь этого камня, пожалуйста. Процедура регистрации была так же проста, как и была удивительна. Каждый прибывший получил документ, подтверждающий их право сойти на берег. Крайне странное магическое приспособление позволяло им не только на свой магический снимок полюбоваться, но и использовать новые деньги. Деньги, о которых они никогда не слышали. В этой стране даже за золото не торгуют. Самое главное, что ценится в этих краях это магия. Первое же открытие, сразившее на повал, Золото, как им сказали, тут могут купить, но не то, чтобы с удовольствием. Это используют для торговли со всякими отщепенцами. Нормальные люди тут за рубли торгуют. Впервые важные люди из огромной страны почувствовали, что это значит быть деревенским жителем. Ещё недавно они считали всех вокруг дикими варварами, а теперь им на пальцах все объясняли, как это на самом деле в передовой стороне делается. Это было так унизительно, но в то же время Так интересно, так необычно. Бесплатный срок аренды причала неделя, говорил работник порта. После недели придется платить за каждый день, и ставка будет расти каждый день. Если вы хотите остаться здесь на длительный срок, придется арендовать не торговое, а стояночное место. Моряки просто кивали, пытаясь хоть что-то запомнить. Так как за вами сейчас закреплен причал номер 9, то вам же доступен для пользования девятый склад. Он находится рядом. Словно цеплята за мамкой, первая партия моряков ходила по порту, разглядывая инфраструктуру. Работник отвел их вглубь территории, где недалеко от их пирса высились большие склады. Добравшись к ангару, над которым значилась большая цифра 9, работник склада коснулся магического камня на входе, и откатные ворота дрогнули, сами отъезжая в сторону, открывая вид на огромное пустое пространство ярко освещенная с потолка магическим камнем. Вы можете как перенести сюда свой товар для облегчения торговли, так и сносить сюда купленное в городе для облегчения погрузки на судно. Если этого склада вам недостаточно, вы можете арендовать еще несколько. Вау. Бедняги только-только на берег сошли, но уже устали всему удивляться. Доступ на склад имело не так много людей. Каждый, кто открыл его и закрыл, отмечался в специальной форме на магическом пульте в здании порта. Если что-то пропало, было легко узнать, кто заходил внутрь. Сами двери были крайне крепкими. Магический замок не обмануть. Тут даже половину команды не нужно было оставлять для охраны. Можно было своими делами заняться. Хранить товар в портовых складах было надежнее, чем в корабельном трюме. Работник махнул рукой в сторону. С той стороны есть подвоз, а также торговая дорога в город, где простым людям проезд запрещен. У вас доступ к ней есть, так что можете пользоваться. Если вам нужно арендовать грузовую машину, можете дать заявку. Машина с водителем арендуется на день, но погрузку вещей осуществлять будете силами вашей команды. Также в здании порта вы можете договориться, если вам нужно обслужить или отремонтировать свое судно. После оплаты вам выделят место в сухом доке, почистят судно от ракообразных и обработают корпус. По сути, нужно было просто сказать, что тебе нужно. Люди сами отбуксируют корабль в нужный док, проведут работы и вернут его на арендованное место. За время работ даже срок бесплатной аренды не вычитывается. Разве что им сказали, что сложный ремонт не смогут произвести потому что торговое судно, на котором те прибыли, считается устаревшим, гнилым ведром, на котором только варвары плавают. Но ну, не такими словами сказали, конечно. Но в ушах прибывших именно так и звучало. Для тех, кто на стальных монстрах плавает, небольшой деревянный парусник на самом деле выглядит как технология из прошлого тысячелетия. То, что его не знают, как ремонтировать, было неудивительно и обидно. С ума сойти. Однако же удивляло во всем не только продвинутость технологий, которые используются в этой стране. Больше всего удивлял подход, то, как эти технологии были использованы. Только ступив на берег, капитан радовался, что в порту сейчас никого нет, ведь тем будет проще работать. Но все не так, потому что даже если бы тут были все причалы заняты, с такой выстроенной системой порт никогда не превратился бы в нелепую свалку. Все было отрегулировано «Выстроено». Кто бы вообще мог представить, что работать в порту могло быть приятно? Это слово никогда раньше не стояло рядом с водой, в принципе. Ничто, что, касается моря, никогда не было приятным, как и удобным, или, упаси боже, легким. Да тут даже ругаться ни с кем не пришлось. Давайте не будем спешить, сказал он, обращаясь к своим подчиненным. И они, и он сам очень хотели просто пройтись по городу. Город Зарево, столица чужой империи, земля золота. Они уже хотели скорее плыть домой, возвращаться в Дарак, просто для того, чтобы рассказать что же они тут увидели. Но в то же время хотели остаться, потому что тут точно было много всего интересного. Эта страна обещала показать прибывшим огромное множество разных чудес. Даже если они ничего тут не купят, даже если ничего не смогут продать, эта поездка уже определённо, абсолютно точно своего Голова? стоила. 16. -я. Какая же уличная еда вкусная, господи. Гуляя по городу, несколько иностранных торговцев так -то громко еду нахваливали, что даже дети начали в их сторону пальцами тыкать. Теперь я понимаю, почему аристократия в королевском городе просто с ума сошла. Не каждому из этих людей довелось попробовать, зачем они собственно в эту страну и приехали. Но просто оказавшись на улице и уловив запахи, они не смогли остановиться. Первый день все, кто сошел с кораблей, только и делали, что гуляли и жрали от пуза, словно завтра конец света настанет. Имперская торговая компания нам сюда Глава этой маленькой группы прочитал вывеску перед зданием, осмотрел мраморный фасад и присвистнул. Сколько же мне работать нужно, чтобы у моей компании был такой офис? Может быть, внуки твоих внуков смогут купить такой. Иди в жопу. Поспрашивав местных, узнав о законах, иностранцы начали адаптироваться и медленно вспоминать о делах. Кого бы они ни спрашивали, Все говорили, что лучшее место для оптовых закупок Имперская торговая компания. В этой стране было огромное количество производств. Местные торговцы имели ряд бонусов и могли торговать напрямую с производителями. Но у приезжих не было на это ни права, ни времени, ни нужного навыка. Проходя внутрь офиса, торговцы оказались в очень просторном здании. Залитое светом лобби встречала людей мягкими диванчиками, расставленными по центру. Солнце играло на мраморном полу множеством лучиков, падая вниз сквозь стеклянный прозрачный купол. "Внуки моих внуков, может быть", буркнул тот, озираясь по сторонам. "Здравствуйте, господа", аристократично одетый мужчина встретил их слегка поклонившись в поясе. Никто из прибывших не был таким уж значимым человеком, но от подобной вежливости каждый слегка улыбнулся. "Мы торговцы" пояснил глава этой группы. Вчера в порт вошли. Понял вас, улыбался тот, а затем лично сопроводил их всех в нужное место. Прибывших посадили в кресло, угостили чаем, а затем в комнату для переговоров вошел представитель компании. Сделав несколько нажатий на монопульте, он показал торговцам целый ряд ярких цветных картинок. Это каталог всего, что сейчас на складах, проговорил он. Просто перевернув страницу, в этом магическом списке можно было увидеть товар и актуальную цену. Разумеется, это были оптовые ценники, и разнообразие было просто феноменальным. Имперская торговая компания на самом деле перераспределяла огромный объем ресурсов. и складов у них было множество. Пшеница, прос, гречиха, глина, железо, стекло, жемчуг, серебро, золото. Тот можно было купить что угодно: от еды до определенно напиленных досок. Можно было купить стальные слитки, можно было приобрести вино в стеклянных бутылках и специальных транспортировочных ящиках, а можно было тоже вино, но в дубовых бочонках. Можно было купить роскошную ткань любых цветов и размеров. Можно было купить просто краситель, да такой, что в столице он бы продавался по цене крови Божьей. Некоторые материалы торговцы вообще впервые видели, и названия были им незнакомы. Им просто картинки нравились. Это точно нужно было немедленно закупить. Цена оптовая, проговорил глава группы. Но почему она немного выше, чем на рынке? Он сразу заметил. Разумеется, эти ребята пока шастали по городу Зарево, во все лавочки заглянули. Даже успели купить себе несколько хороших вещиц. На оптовые закупки у нас действуют небольшие пошлины, улыбнулся работник компании. Плата за удобство, можно сказать. Вы выбираете сколько и чего хотите купить, оплачиваете тут же, и уже завтра нужный товар будет доставлен на арендованный вами склад за счет нашей компании. Вам не нужно ездить с нами и выбирать товар. Мы привезем лучшее, что у нас есть. Сможете проверить покупку уже у вас на складах в момент получения. Если что-то вас не устроит, мы бесплатно заменим. Никакого обмана и высокая скорость работы это основа нашего бизнеса. Так как Имперская торговая компания на самом деле уже успела вырасти в огромного монстра, напрямую подчиняясь правительству, то за ее работой тщательно следил император. Тут было все четко отлажено и работало как часы. Подобное отношение на самом деле было удобно. Оно экономило тонну времени. А если мы в другом месте, скажем, перца накупим? Осторожно, спросил торговец. Ваше право, улыбнулся работник компании. В частных лавках на самом деле будет дешевле. Пошлинами этот товар никак не облагается. Если вам нужна, скажем, пшеница или другая еда, можете в частном секторе у людей с рук купить. Это вообще дешево будет. Выращенная еда на своих участках даже налогом не облагается, если люди ее продавать захотят. Это вообще удивительное заявление было. В этой стране у крестьян собственная земля была. И им не то, что не нужно было половину дохода своему лорду за так отдавать, так они еще и продавать ее могли, не уплачивая налоги. Я всего второй день здесь, а уже чувствую, как мое представление о мире рушится. Хмыкнул кто-то из группы торговцев. Все, что они слышали об этом городе, все, что они видели, все странным образом идет против здравого смысла. Казалось бы, как может работать страна, если у нее маленькие налоги? Чтобы просто каменный мост построить, нужно такое количество денег собрать, что целое герцогство будет пахать на эту постройку несколько лет, зимуя при этом в впроголодь. Как может страна иметь такой огромный ресурс и такую торговлю? Как она может построить такой немыслимый город и при этом иметь возможность брать с горожан небольшие налоги? "Но «Ну так что?" улыбался работник компании. "Вам нужно время подумать". Сидящий перед ним торговец головой тряхнул, отгоняя посторонние мысли. Подумал немного, загибая пальцы и считая что-то в уме. "Нет," сказал он, когда закончил считать. Я буду идиотом, если в другом месте товар куплю. Помогите мне кое-что выбрать. Но «Ну что там наши торговцы? Потягивая чай в своем кабинете, я слушал доклад о том, что в порт уже седьмой парусник входит. Эти ребята, которые за моей сестренкой хотели угнаться, уже вовсю по городу шастают. Говорят, когда один из них увидел паучий шелк, кто готов был обменять свой корабль на десять рулонов, а домой хотел на осле отправиться. Сумасшествие, гоготнул я, хотя его можно понять. Этот материал мы только недавно вывели. Он очень дорогой и редкий. Его не купишь оптом. только на Золотой улице в единственном магазине. Да и там уже очередь на месяц вперед выстроилась. Горожане эту улицу так прозвали за желтоватое освещение. Очень уж красивая вышла. Ария, кстати, уже затребовала себе платье из этой ткани. Поинтересовался я. Три штуки, ухмыльнулся Альфред. Вообще-то все девчонки во дворце о таком мечтают. Я думаю, в этом году это будет невероятно модным веянием среди женщин. Ну, понятно. Есть сообщение, что целая бригада торговцев мелкие магазинчики обчищает продолжал он. Не очень умные, да? Похоже, ну или просто они за парочкой сувениров приехали. Такие люди для нас незначительны. Наши торговцы жалуются? Не, они просто ценники конские ломить начали. Желание скроизопить пару монеток еще никого до добра не доводило, мне кажется. Сколько нужно ящиков, чтобы заполнить трюм даже небольшого парусника? Ящиков 200. А сколько можно в одном магазине купить? Блаточек, мешок. Подвозы в них раз в неделю делаются, как правило. Будут неделями по всему городу на арендованных машинах кружить, желая сэкономить копеечку. Это если еще не брать в расчет ушлых людей, которые на иностранцах тоже сполна навариться хотят. Сколько эти парни проживут в моем городе, пока трюм не заполнят? Месяц может быть Два? Уже через две недели плата за место в торговом порту будет такая, что лучше бы они сотню ящиков с перцем оптом купили. Это бы дешевле им вышло. Плата за аренду причала растет каждый день после недели бесплатной аренды. Если хотят тут пожить, нужно корабль на место длительной швартовки переставлять, но тогда у них не будет торговой лицензии. В общем, улыбнулся я. Пусть делают, что захотят. Свои деньги я на них все равно заработаю. Все мы на этом большом королевстве наваримся. Да так, что они уже очень скоро будут совсем не рады, что к нам Глава. приехали. 17. -я. Сколько кораблей в гавани? Красиво, да? Едва первая партия торговцев ушла из города, как за ней тут же потянулись новые. Город Зарево словно ворота в мир отворил. И все вокруг увидели его богатство, его гостеприимство и его могущество. Сюда просто огромное множество людей хлынуло. На набережной земного острова был большой ресторан, необычная пивнушка, работающая по вечерам, а серьезное и дорогое заведение, где собиралось много состоятельных граждан. Красивые резные столики стояли под зонтиками, щедро омываясь морским бризом. Люди наслаждались теплой погодой, любовысь иностранными кораблями большими парусниками, низенькими галерами, кажется, даже совсем мелкие речные лодки старались зайти в этот порт. То, что они добрались сюда по морю и не потонули, было уже чудо, а они обратно идти собирались, забирая с собой богатство имперского города. Это даже немного пугает. Бывший тритан из крохотного королевства развился в крайне могущественную страну и развился быстро, настолько, что не все поспевали за изменениями. Разве мы не воюем с ними? задавался вопросом кто-то из горожан. Еще недавно они читали новости, когда Рак атаковал их конным отрядом. Люди из пограничного города едва не пострадали от них, а теперь вот, они сюда на корабрях плывут, словно ничего не было. Его величество, скорее всего, уже все продумал, хмыкнул человек за другим столом. Он часто обедал тут и многое слышал. Однако, как у любого гражданина империи, у него имелась великая вера в ее правителя. Если император решил их пустить, значит это часть его плана, ухмыльнулся он, и все соглашались с ним. Рохан всегда планировал вперед. Все знали о его способностях и верили безоговорочно и слепо. Если так происходит, значит так решил император. Если так сделали, значит так нужно. Если эти торговцы здесь, значит, пришло время их в город пустить. Император Рохан был больше, чем бог. Если бы кто-то сказал, что он не вседущий, не всемогущ, то этого беднягу легко могли обсмеять. Камнями бы закидали. Но это теперь незаконно, и поступать так значит не подчиняться воле Рохана. Слава его величеству!» — крикнул кто-то, поднимая бокал. Слава его величеству!» И все вокруг тут же громко ему вторили. Люди здесь с содроганием вспоминали жизнь при отце Рохана. Никто не скупился на благодарной судьбе, которая даровала им нового лорда. Но были здесь и не такие, как все. Высокий человек в углу заведения тоже руку поднял, но не кричал восхваления, просто сделал так, чтобы не привлекать внимания. Он ждал уже здесь очень давно, больше часа вот так сидел. И наконец напротив него уселся приплывший на корабле иностранец. Переодевшись в одежду местных, он очень старался не привлекать много внимания. Сел за стол, дружелюбно улыбнувшись ждущему его человеку. "Рад вас приветствовать, лорд Астарот", поздоровался он. "Здесь мое имя Азай", хмыкнул тот, слегка расслабляя плечи. "Честно говоря, не ожидал вот так вас встретить. Это была случайность". Гуляя по улице, он увидел знакомое лицо и только потом сообразил, что знает этого мужчину. Они виделись с ним несколько раз, когда тот приезжал на север. У вас всегда был хороший нюх, усмехнулся Азай. Как только на нашей окраине появлялась возможность получить легкие деньги, вы всегда были одним из первых. А теперь вот даже сюда добрались. Этот парень был очень хорошим торговцем. Ходили слухи, что большая часть его успеха была в связи с королевской семьей Дарак. Как вы оказались здесь? спросил торговец. Все уверены, что вы погибли где-то в пустошах. Почему именно там? удивился Азай. Ваша племянница дала показания. Слышал, ее лично вызвал его величество и сам допросил. Разумеется, подробности я не знаю, но все же, «Черт!» – усмехнулся Азай. Это дура. Он отчетливо вспомнил, как приехавшая к нему идиотка сказала, что тут была гражданская война и королевство в разрухе. Нас уничтожили? Просто сказал он. Удивлены, да? Торговец слегка странно напрягся. Все считали, что на севере от нас просто небольшой ряд деревень, да? Ухмыльнулся Азай, а затем вальяжно руками развел. Вот она, та деревня. Моя племянница, идиотка, сказала вам, что тут ничего не происходит? Вот оно, ничего, Еще сильнее оскалился он. Так империя на самом деле да? Глаза торговца испуганно сузились. Он уже примерно понимал, где находился, когда увидел устье реки. Но оно вот как было на самом деле. Меня тоже вели в заблуждение, продолжал тот. Мы пришли сюда, думая о лёгкой наживе, и нами просто землю удобрили. Вы видели? схватился за эти слова торговец. Вы видели, как погиб светлейший? Нет, покачал головой Азай. Я ведь не в том положении, чтобы ему указывать. Он просто отправился впереди нас и исчез. Мы даже слухов о нём не слышали. Сколько бы я ни прятался в этом городе, никто ничего не слышал о сильном рыцаре. Нас просто за кучку конных бандитов считают, от которых легко избавились. Боже мой, нахмурился торговец, опуская голову. Он молчал пару секунд, обдумывая ситуацию. Значит, ваш отряд потревожил спящего тигра, да? тихо проговорил он. Вы разбудили его, и теперь этот тигр нас всех заметил. Ситуация выглядела такой, как будто империя и не хотела пока что контрактировать с огромным соседом. Но раз те первые к ним полезли, то теперь она обязана защищаться. Открытие торговых путей это только начало, и это вовсе не случайно произошло. Все очень хотели знать, почему же империя Великого Света только сейчас отправила своего посла в гавань Дарак. Вот почему? Потому что они первыми показали им зубы. И теперь император решил действовать наперед. Я должен вернуться на родину, проговорил он, поднимаясь с места. Он должен был немедленно рассказать. Дарак был в опасности. Если все началось не с мирного соглашения, а с конфликта, причиной которому является войной Дарак, то это все меняет, причем колоссальным образом. Здесь в империи правил такой человек, который видел и строил свой мир, наперед заглядывая в будущее на много десятилетий. И теперь Дарак сам ущипнул его. Отправил к нему конную армию во главе со Светлейшим рыцарем. Сможет ли такой человек оставить угрозу без своего внимания? Определенно нет. Смерть Светлейшего была воспринята как трагедия, но это на самом деле было именно ей, просто в другом смысле. Это была ошибкой, которая скоро приведет всю страну к катастрофе. Глава 18. Последний удар Давайте, парни. На равнине, не так далеко от густого леса, между городом Зарево и Белым городом, второй год не прекращалась работа. Огромные толпы беженцев, которые лишились домов или просто находились в поиске лучшей жизни, получили работу в этих местах. Они прокладывали магический рельс, и хотя сам она поезд по проложенному пути еще с осени, работа на этом не кончилась. Параллельно первому рельсу нужно было проложить точно такой же второй. И вот настал момент, когда и эта работа должна была быть окончена. Множество людей смотрели, как подъемный механизм опустил красный магический рельс на путевые столбы. Рослый мужик, слегка потея от сотен взглядов, буравивших его спину, взмахнул молотом, шарахнул им по крепежному механизму, и замок крепления защелкнулся с громким лязгом. Тяжелый клин опустился, намертво фиксируя сегмент монорельсового пути. Закончили! крикнул кто-то внизу. И тут же целый ряд голосов поднялся. Ура! Закончили! Сотни рабочих внизу громко реветь начали. Работа была окончена. Уже скоро по второму пути пойдет еще один магический поезд, увеличивая пропускную способность этой дороги в несколько раз. Теперь два поезда смогут одновременно двигаться по этим путям бок о бок, а значит, расписание станет более стабильным. Движение станет еще более предсказуемым. И что еще важнее, все собравшиеся тут получат хорошую премию. Ваше величество, прокладка магического пути закончена. Через два дня проведем тестовый прогон, а потом можно будет пускать регулярные рейсы. Здорово, наконец-то. Сидя в своем кабинете, я слушал доклад, попутно перебирая предоставленные бумаги. Карл очень хорошо говорит. Мой министр строительства знатно возмужал за работой. Не так давно, кажется, словно вчера, Карл руководил небольшой группой ремесленников. И погляди теперь, в его подчинении десятки тысяч людей находятся. Разумеется, вначале было много проблем, но не помню, чтобы он хоть раз жаловался. План по привлечению беженцев был расписан именно им. Он сам выдвигал предложения по их перевозке, по вопросам кормления, по оплате. Не будет преувеличением, если скажу, что такая хорошая ассимиляция беженцев у нас происходит благодаря его работе. Отлично постарался, похвалил я. Ваше величество, мой министр слегка подбородок потер. Есть ли у вас еще такие проекты? Почему спрашиваешь? — улыбнулся я. Ну, прекратив мять кипу бумаги, которую он держал в руках, Карл стал очень серьезным. За это время мы очень много хороших специалистов обучили, заговорил он. Если работа закончена, разумеется, большей части людей придется искать себя где-нибудь в другом месте, но я хотел бы сохранить хотя бы узкоквалифицированных мастеров. Я знаю, что такая работа требует очень много денег, но я бы очень не хотел увольнять людей. Я уверен, что они нам еще понадобятся. Ага, кивнул я. На самом деле, его можно понять. Стройка века закончилась, и если десятки тысяч людей окажутся без работы, то жди беды. Мой министр хотя бы не за простых рабочих, так хотя бы за толковых мастеров позаботиться решил. Можешь не волноваться, снова улыбнулся я. Отодвинув ящик стола, я достал небольшую бумагу и протянул ему. Это жалоба? Удивился тот, принимая бумагу и читая первые строки. Скорее коллективное обращение, кивнул я. Наш город слишком большой и красивый. И теперь, когда тот живет около трехсот тысяч человек, нужно как-то решать проблему их внутреннего перемещения. На самом деле, я с самого начала проектировал этот город с упором на пешеходов. Тут не так много дорог, намного больше просторных улиц пешеходные скверы, аллеи. Здесь очень удобно ходить пешком. Здесь очень много общественных пространств. С самого начала люди расселялись так, чтобы от дома до места работы, до школы, до магазина им не нужно было добираться полдня. Аренда кареты или повозки мало кому требовалась. Все отлично могли существовать в пределах видимости от дома. Но времена изменились. У нас появились такие места, как порт, пляж, величественный храм Люди хотят посмотреть на них, хотят гулять по всему городу. Появились приезжие иностранцы, которые хотят работать и ищут работу. Простые люди, когда получали дом, получали его вместе с работой и обязаны были работать именно там. Но теперь время вышло. Они могут уволиться и найти работу себе по душе в другом месте. Много людей испытывает нужду в каждодневном перемещении. Коллективное обращение, что я получил, говорит о каждодневном увеличении спроса на частных извозчиков. В центре города не так много конюшенных дворов, так как они не были нужны населению, а магические автомобили все же только имперским бизнесом и правительством используются. Нам нужен общественный транспорт, проговорил я. Что-то такое, что решит проблему перемещения горожан внутри города. Я не могу начать продавать монокары частным лицам, и повышение количества извозчиков на конях тоже плохо. Еще год-два потерпит, но в конечном итоге весь мой город станет большую пробку, а сверху еще и дерьмом пованивать начнет». "Пустить еще один поезд по городу", задумался Карл. "Это будет очень сложно", и тут же стал сомневаться. Сложно и очень небезопасно. Так как у нас постоянно появляются беженцы, уже вижу, как они на магический рельсы лезут и под поездом гибнут. Местные-то каждый раз голову себе отворачивают, когда видят летящий монопоезд. А если такой же будет у нас по улицам ездить, то случится много трагедий. Тут он, разумеется, прав. «Все верно, ответил я. В таком виде, как он есть сейчас, сделать городской поезд не выйдет, но это дело будущего. Этим я сам займусь. Есть у меня пара идей, но заняться сейчас нужно не этим. Я просто хотел сказать, что впереди у нас еще много работы. И сейчас, на самом деле, вам есть чем заняться помимо этого? Что-то еще важнее? Удивился тот. Кажется, мои ребята рано обрадовались, что работа окончена. Я с ним согласился, а затем снова в ящик стола залез, развернув перед собой карту нашей страны, нашей и соседней ту самую карту, которую я получил от шпионов. Продолжайте тянуть дорогу. Я очертил линию на бумаге указательным пальцем. Вниз до старого королевского города, а затем еще ниже. Там были приграничные земли, абсолютно безлюдные места. А затем еще ниже. Ухмыльнулся я. "Ваше величество", нахмурился тот. "Это же..." А потом он все понял поднял взгляд, осознавая мою задумку. Очень скоро нам эта дорога понадобится, улыбался я. Ваше величество, осторожно сказал он, обдумывая ситуацию. А могу я еще людей нанять? Хотя бы тысяч так пятьдесят?» Я рассмеялся. Никого не увольняй. Все, кто работал с тобой, пусть работают там и дальше. Рано им работу менять. Если нужно, найди еще людей гарантирую, вы еще долго без дела сидеть не будете. Магический рельс плоть и кровь империи Великого Света. От нее идет свет и тепло в города, в близлежащие деревни. Весь бывший Тритан постепенно включается в новую жизнь, вены магической силы, новой энергии, которая питает созданный мной мир. все это тянется по земле от этой артерии. Магический рельс главный и самый мощный инструмент нашей экспансии. Наша дорога принесет нашим соседям свет, улыбался я. Хотят они этого Глава или нет, девятнадцатая. Мы должны притормозить. Все слишком сильно развивается. Королевский двор вместе с духовенством уже несколько дней совещался в дворцовых палатах. Высшая знать королевства Дарак стояла на ушах. Но договориться друг с другом было крайне сложно даже в казалось бы тривиальных вещах. Разрыв между нами слишком велик. Мы не должны прятаться как черепахи. Мы наоборот должны как можно быстрее у них учиться. Вы хотите прыгнуть в открытую пасть? А вы войну хотите устроить? Наш светлейший рыцарь погиб. Нет, его убили. Мы это так не оставим. Мы еще в том году знали, что он мертв, но подобных вопросов не возникало. Знатные лорды сидели за столом, сыпля друг друга ворохом обвинений. Империя сильна, но у нее тоже есть слабости. Наше население в пять раз выше, чем их. Отправим к ней десять тысяч рыцарей. Что они смогут им сделать? А кто за это заплатит? Вы представляете, что значит подготовить десять тысяч комбатантов в поход? Где только до места они будут добираться чуть больше года. Это тысяч человек и почти тысяч лошадей. И Это необходимый минимум. Туда еще ещё тысячи ремесленников нужно будет послать, просто чтобы чинить то, что сломается еще до того, как рыцари вступят в бой. Кто их кормить будет? Вы? Им еще на зиму там в полях остаться придется, а значит, зимний лагерь сооружать. «Строить чёрта в город, вырубив лес просто для отопления. Вы в своем уме? Это невозможно. Давайте корабли используем. А как они пройдут мимо них? Тот стальной монстр их просто снесет, протаранив нашу эскадру лоб в лоб. Ему даже стрелять не придется. Лучше просто своих рыцарей в море сбросим. Так дешевле выйдет. Как вообще вышло, что империя с нами в войну ввязалась?» закричал кто-то. С чего это началось вообще? Правитель Дора, который все это время просто молчал, сделал жест рукой, и его представитель громко попросил всех оставить свои разговоры. Вы должны были приглядывать за этой девчонкой, сказал король, обращаясь к одному из своих подчинённых. Всё началось с того, что беглая принцесса из крохотного королевства спровоцировала провинциального лорда, своего дядю, на спешное вторжение. Где она сейчас? сухо спросил король. Да так, что у его подчиненного волосы под камзолом зашевелились. Эм, сказал он, шумно сглотнув и пытаясь убрать комок в горле. Ваше величество, сказал он. Мы потеряли ее». В каком смысле? Она пропала, сказал он, не зная, куда себя деть. Мои люди сказали, что она просто исчезла из своего дома, который арендовала. Она и ее люди растворились, как будто их тут и не было. Что это все значит? вспылил еще один лорд за столом. Как она могла исчезнуть у вас под носом? Это же просто провинциальная девка, она даже магией не владеет. Все вокруг снова опустились в полемику, и только правитель слегка взгляд опустил поднял руку, поправляя ворот одежды, чувствуя, как ему становится дурно, всей кожей ощущая, как будто кто-то опустил ему на шею удавку и медленно ее стягивает, а он только сейчас стал ощущать в этих действиях какой то подвох. Они не хотят войны, заключил один из приближённых. Как вы и сказали, расстояние посуши огромно. Это не только мешает нам, но и им. Они открыли торговлю, чтобы ослабить нас и сделать независимыми от них. Нужно сопротивляться прежде всего этому. И как прикажете это сделать? Нужно потянуть время, пока не найдется решение. Мы сможем справиться, если ослабим это безумие, которое сейчас творится. Нельзя было просто сказать: "Не торгуйте". Это уже невозможно по многим причинам. И самое главное из них огромный стальной корабль, который может быть очень убедителен и настойчив, когда речь зайдет о повторных переговорах. Есть одна идейка, внезапно сказал лорд Сазар. У него, как у лорда портового города, было больше всего рычагов влияния, да он и раньше мог легко регулировать количество привезенных товаров. Я уже отдал приказ, сказал он. Возможно, это выиграет нам достаточно много времени. Вот это мы сундуки набили. В то же время на западе уже давно все вокруг были в курсе. Хочешь денег, плыви вдоль побережья на север. Там раскинулся город золота, и любая вещь, доставленная оттуда, может быть продана здесь тридорога. Качаясь на волнах, торговая шхуна медленно возвращалась домой, перевозя в трюме огромное количество ткани. Рулоны расписной, красочной, небывалого качества ткани аккуратно были упакованы, и капитан корабля уже видел, как женщины его города будут кидать в него золотом, только бы купить их Он просто поверить не мог, что в городе Зарево эти ткани могут стоить настолько дешево. По цене грубого хлопка, который купцы везут к ним с востока, он купил что-то невероятное, такое воздушное. Эта ткань не была грубым деревом, она была мягкая и податливая, словно вода. Он никогда такой не видел вообще. "Капитан!" вдруг раздался голос со стороны. Испуганный матрос вытянул палец, привлекая внимание. Недобрый флаг, капитан. Там пираты. Эх, мать твою. Тут же вышел тот из собственных фантазий и вернулся на борт корабля. Ну, конечно, эти суки своего не упустят. Вынув подзорную трубу, он взглянул в нее, скривившись все рожей. Точно, сказал он. И не похоже, что сможем уйти, да? Пираты в этих краях славились своим умением появляться и исчезать совершенно внезапно. "Приготовьте товар", с грустью сказал он. "Откупимся от них. Что ж делать? Даже если половину трюма отдать, все равно этот поход можно считать замечательным". Он все еще смотрел в горизонт через медную трубку, а потом разглядел, как над пиратской посудиной ярко-красный ореол развернулся, появился магический круг. Что? задохнулся он. А затем тут же раздался свист и грохот. Что-то яркое пронеслось у него над правым плечом и врезалось в корабельную мачту. Раздался лязга и грохот. Куски дерева разлетелись в стороны. Прозвучал испуганный и болезненный вопль со стороны столпившегося тут экипажа. Почти метр мачты просто разворотило в клочья. Деревянные щепки вылетели в людей и покосили их словно шрапнелью. Магическая пушка, прошептал тот, все еще смотря на пиратское судно и чувствуя, как кренится его корабль из-за заваливающейся мачты. Почему? В его голосе звучало неверие. Капитан! Громкий крик снова вернул его к реальности, но только на полсекунды. Красный Орел снова вспыхнул над кораблем неприятеля, и что-то мелькнуло над толще воды. Из-за падения мачты судно словило крен, и выстрел пришелся точно в поднятый из воды правый борт. Палуба под ногами людей вздыбилась. Столп огня вырвался к небу из щелей в досках. Весь пол разлетелся на части, раскалывая торговую шхуну напополам. Зачем им топить нас? пронеслась у него последняя мысль. Здесь же такие Глава деньги, двадцатая. Забери их, морские дьяволы. В тихий порт королевства вернулось торговое судно, даже со стороны кажущееся потрёпанным. Нижняя палуба заметно обгорела, кормовая надстройка имела сквозную и очень большую дыру. Выстрел орудия был очень удачным, но все равно вспыхнул пожар, который чудом удалось потушить вовремя. Корабль выглядел так, словно только что прошел большую войну. Покинув мостик, капитан этого судна не сдерживался в ругательствах. Однако стоило ему посмотреть на зевак, который встречает его в порту, как он тут же поправил шляпу, возвращая себе приличный и в целом достойный вид. Где только пираты магическую пушку достали, причитал он рыча сквозь стиснутые зубы. Каждый раз, смотря на шрамы, которые его корабль на себе нес, его сердце тут же обливалось кровью. Это был самый старый, но самый любимый корабль. К счастью, он смог оторваться от пиратов и уйти в город а не то вполне возможно лежать бы ему сейчас на морском дне. Сильно вам досталось, услышал он голос встречающего их человека. Спустившийся на берег, мужчина не только торговым кораблем управлял, но и возглавлял небольшую компанию. В этот раз он сделал большую ставку и теперь возвращался домой как герой. Даже простые забулдыги в пропавших плесенью доках смотрели на него со странным блеском в глазах. Что уж говорить о работниках, которые уже готовились лезть к трём и выгребать оттуда диковинные вещички. Не говори, усмехнулся он, отвечая своему человеку. И чем только лорд Сазар думает? Эти пираты уже давно на наших торговых путях промышляют, но никто ничего не делает. Теперь они еще и пушку где-то украсть смогли. Это просто безумие. Он был действительно зол, сплюнул в море, вымещая злость. А затем почти демонстративно отстегнул от пояса красивую флягу, вынул ее из войлочного чехла, открутил крышечку и сделал пару глотков, утирая рукавом губы. А это глаза наблюдателей еще сильнее сверкать начали. Красивая штука, да? похвалился капитан, показывая флягу. А самое главное, знаешь что? В ней вода не кончается. Это была самонаполняющаяся фляга, вода в которой появлялась сама собой. Магический предмет, созданный по абсолютно непонятной, чужеземной для здешних людей технологии. Когда он прибыл в империю, то много времени потратил на ее изучение. Гуляя вечером, он увидел, как в парке люди сидят на лавочках и пьют из таких фляжек. Не сумев унять любопытство, он подошел к ним, порасспрашивал, и как оказалось, вообще не зря. Фляжка которая давала бесконечный запас воды. Да это было невозможно, революционная вещь. Для него, моряка, который уже через неделю плавания был вынужден пить вонючую воду, так как она стремительно гниёт в бочках, это был просто подарок свыше. Невозможно сказать, какую эйфорию он испытал, когда узнал, что у каждого, ну или почти каждого горожанина, есть вот такие фляги. Это был вообще не редкий товар, но в то же время не то, чтобы очень легко доступный. Его нельзя было купить оптом. Пришлось постараться. Он начал скупать его у людей с улицы. Рохан совсем недавно больше ста тысяч вот таких фляжек раздал. У многих они просто на полках пылились, так как нужды в них больше ни у кого не было. А тут иностранцы приехали и готовы были купить эти фляги за приличные деньги. Эта вещь все таки была ценной, она много кому сохранила жизнь. Ее бы не отдали просто так. Каждая фляга легко могла уйти в обмен на такого же размера кошель серебром, а то и за пару увесистых монет из золота. Это была отличная сделка для всех. Разумеется, все вокруг услышали о новой диковинке, которую привезли из империи, и в порту в очередной раз пошли громкие вздохи и полные зависти голоса. Это было уже далеко не впервые, но каждый раз был как первый. Любой, кто возвращался с новой земли, Неминуемо становился богат. Да за такие фляги кто угодно моряки, рыцари, все они будут глотки друг другу рвать. На королевских судах хотя бы маг есть, который может поддерживать запасы воды и продовольствия, но ему-то, простому купцу, пусть и средней руки, нанять такого, в принципе, невозможно. А тут вообще недорого. Он не только обеспечил всю команду свежей водой и колоссально снизил риск заразиться чем-то и просто умереть в путешествии, но и столько места на корабле освободил за копейки. Другие уже вернулись, пересаживаясь с корабля на карету, он уже не мог дождаться новой возможности начать хвастаться своим путешествием. Он столько всего увидел, столько всего приобрел, что имел на это полное право. Два корабля не вернулись, с грустью сказал его подчиненный. Как так? Бедняга чуть слюной не подавился. Или похищены, или вообще утопли. Пока не совсем ясно, но слышал, как моряки рассказывали о большом количестве обломков за северным фьордом. Проклятье, прошипел тот, отворачиваясь к окну кареты и зажимая рот левой рукой. А затем через пару секунд снова обратился к работнику. "Ну ка дай мне учетную книгу?" В руках у того была большая, вручную исписанная книга. Взяв ее, хозяин торговой компании начал читать содержимое. Несколько раз поднимая взгляд, он что-то считал в уме, время от времени загибая пальцы. Ха! Выдохнул он наконец и почти на смех перешел, шумно захлопнув книгу. "Господин Удивился тот. Я тут немного цифры прикинул, оскалился тот. Мы потеряли два корабля. но На оставшемся я привез столько денег, что хватит купить еще пять таких. Его глаза почти безумным огоньком заблестели. отлично съездили, друг мой, снова расхохотался он. Распорядись добыть еще корабли. Отдохну где-то месяц и снова туда отправимся. Он вышел в огромный плюс. За раз заработал больше, чем за пять лет торговли до этого. Это был успех, от этого нельзя было отказываться ни в коем Глава случае. двадцать первая. Как жарко сегодня. И пока Дорак с ума сходил от новой земли, в империи все сходили с ума по другой причине. Солнце нещадно пекло с самого раннего утра, несмотря на то, что в императорском дворце была хорошая система охлаждения. Стоило кому-то подойти к окнам, как яркие лучи тут же начинали обжигать кожу. Тихонько толкая тележку, Анна медленно шла по коридору, почти прижимаясь к противоположной от окон стене. Приблизилась к кабинету, откуда уже некоторое время громкие споры слышались. Ваше величество, казна пустеет. Давайте отложим это. Я так и знал, что ты ныть начнешь!» Я не ною, я говорю факты. Да ладно тебе. Там всего 20 миллионов рублей требуется. Не всего. Целых